Глава двадцать первая. Двадцать января две тысячи двадцать года. Женя. Женя налила мужу полную тарелку куриной лапши. За столом собралась женская компания. Женя, Антонина, Эмма и Соня. «А где Пётр?» спросил Борис. «Боря, ты не поверишь, к нему приехала та самая Наташа». «Та самая?» переспросил Борис, сделав вид, что не понимает, о ком идет речь. «Боря, ты все прекрасно понимаешь. Да, сначала я приняла ее. Она нервничала, говорила быстро, глотая слова. «Но это уже не важно. Главное, что это не переодетый парень, дезертир, киллер, а самая настоящая женщина». «Так это ее машина стоит у крыльца?» — спросил Борис с непроницаемым лицом. «Да, я, конечно, была грубовато с ней. Может, она на меня и обиделась. Может, и Петро на меня нажалуется». Но откуда мне было знать, кто она такая? К тому же я спросила ее, не клиентка ли она твоя, и она ответила, что нет. Так что совесть моя чиста. Но говорила Женя об этом неуверенным тоном. Но не признаваться же мужу, что она увидела в этой красивой женщине его любовницу. «Думаешь, не стоит к нему идти?» Так же неуверенно проговорил Борис. «Пусть побудут вдвоем. Думаю, им есть о чем рассказать друг другу». И Женя, не забывая о том, что за столом находятся Соня с Эммой, люди, которым совсем не обязательно знать историю Петра и Наташи, перевела разговор на интересующую именно их тему. «Что там с нашим делом?» «Пока ничего», — уклончиво сказал Борис. «Как? Вы разве не ездили к нему?» — воскликнула Эмма. «Не предупредили?» «Эмма, мне трудно было бы ему объяснить, откуда у меня такая информация». «Но вы же хотели мне помочь!» Глаза ее как-то очень быстро наполнились слезами. «Я собрал некоторую информацию, привлек людей. Считаю, что вашу историю надо бы оформить официально». «То есть? Вы хотите, чтобы я официально наняла вас? Вы боитесь, что я не заплачу вам гонорар? Так можете не сомневаться!» Эмма, похоже, обиделась на него. «Эмма Евгеньевна, дорогая...» Я хотел сказать, что вам надо бы незамедлительно подать заявление в полицию о том, что ваш дом пробрался человек, который угрожал вашей жизни, что вы были у него вроде заложницы. Но почему? Зачем? Эмма вскочила из-за стола и теперь стояла в растерянности посреди кухни. Хлебные крошки застряли у нее в шерстяном пухе белого свитера, губы от супа жирно поблескивали. «Я полагаю, речь идет о том, что первым делом необходимо установить личность Сергея, так?» Решила поддержать мужа Женя, хотя в его предложении сразу почувствовала подвох. «Да разве это возможно?» «Представить полиции ситуацию с любовником, как если бы Эмма была в его заложницах?» «А в чем смысл?» «Вот если бы он потребовал с ее мужа выкуп...» «Но развить эту тему Женя не успела. Борису позвонили». Он, увидев в телефоне имя звонившего, нахмурился. «Слушаю тебя, Андрей!» И Борис вышел из-за стола. Возможно, он удалился бы подальше от кухни, но не успел, остановился в дверях, замер, вращая глазами и покачивая головой. «Не может быть!» «Нет!» Затем вздохнул и, попрощавшись с говорившим, отключил телефон. Повернулся к женщинам, следившим за каждым его движением. Остановил свой взгляд на Эмме. «Я очень сожалею, Эмма Евгеньевна». «Нет», — прошептала она, побелев, мгновенно обо всем догадавшись. «Нет». «Ваш муж скончался. Сегодня. Предположительно, от сердечного приступа». «Почему у Бориса такой виноватый вид?» Женя подошла к Эмме и, боясь, что она упадет, помогла ей вернуться на место. Слов, которые подошли бы к этому драматическому моменту, она тоже не могла найти. Больше того, она пока еще и сама не могла осознать эту новость. «Так часто бывает», — подумала она, — «человек предполагает самые разные варианты развития событий, но случается почему-то что-то другое, неожиданное, то, о чем и не думал. Но надо же, сердечный приступ». «Как это случилось? Кто вам позвонил? Может, это неправда?» — вопрошала Эмма истерично со слезами в голосе. Он сказал, что узнал об этом из интернета, что об этом знает уже вся деловая Москва. «Почему же мне не позвонили? Они же там все. Я имею в виду его работу. Знают мой телефон. И секретарь, и юрист. Тарасов». «Получается, что теперь нет никакого смысла писать заявление», заметила Женя. «Как пришел ваш Сергей, так и ушел. Вам нужно просто его забыть и жить себе дальше». Она чуть было не зажала себе рот, боясь проронить лишнее, недопустимое, что теперь-то все ее проблемы исчезли, ее жизнь круто изменилась, и теперь Эмма. Конечно, если за ее спиной Финягин не успел состряпать развод, свободна и богата. Больше того, если вдруг вернется ее молодой любовник, она может обрести и женское счастье. И какие только кромольные и такие несвоевременные мысли не приходят в голову. «Что же мне теперь делать? Как быть?» Эмма сидела, разведя в стороны руки и подняв кверху ладони, всем своим видом напоминая шепчущих молитву мусульман. «Эммочка, дорогая», — очнулась Соня, отреагировав с опозданием на новость. «Главное теперь для вас — не паниковать, взять себя в руки, собраться и не раскисать. Мы все боялись, сами знаете чего, а Виктор Владимирович умер своей». Естественной смертью. Женя не сводила взгляда с няни и по тому выражению лица, с которым Соня говорила, обращаясь к своей бывшей хозяйке. Вероятно, и она тоже не рискнула и постыдилась договорить кромольную фразу, мол, бог его наказал за все те несчастья, что он причинил вам Эмочка. Уж она-то знала об этой семье все. Так значит, я могу теперь спокойно возвращаться домой? Вдруг с каким-то просветленным выражением лица воскликнула Финягина. «Вот прямо сейчас взять да и вернуться?» «Это вам решать», — сказал Борис. «Возможно, вы сейчас в таком состоянии, что не понимаете еще степени своей взволнованности. Я предлагаю вам побыть хотя бы до завтра у нас, а уж вы сами решайте, как вам поступить». «Правда, Эмма, вам лучше сейчас остаться здесь» тихо произнесла перепуганная Соня. «Я не знаю. Я ничего не знаю». Женя заметила, какое мы застучали зубы, появился тремор в руках. Она тотчас скинулась к аптечке, достала ампулу с реланиумом шприц. «Мне плохо. Мне очень плохо». «Эмма, вам лучше сейчас прилечь. Пойдемте со мной», вмешалась Тоня, до этого момента молчавшая и тоже выглядевшая растерянной. Она бросала на Женю задумчивые взгляды, как если бы хотела ей что-то сказать. «Может, отложку вызовем?» — предложил Борис. «Да, конечно. Эмма, что скажете? нем или не отложка? «Я не знаю», — повторила Эмма. Вдруг повалилась прямо на Бориса, тот едва успел ее подхватить. Скорая приехала через полчаса. Эмму к тому времени уложили в комнате Жени на кровать. Врач, проведя осмотр, измерив давление и посмотрев кардиограмму, сказал, что все показатели в норме, что это нервное. «У меня это уже не первый раз», — проговорила слабым голосом Эмма. «Когда была у Вити, со мной случился точно такой же припадок, и тоже сказали, что это нервы. Да я вообще последнее время вся на нервах. А теперь... Скажите, мне это приснилось или Виктор умер?» Врач, мужчина-великан в голубой медицинской форме, достал из чемоданчика ампулу, шприц и сделал пациентке укол. Женя, задумчиво наблюдавшая за его действиями, заметила, когда Эмми приспустили спортивные штаны, какая же у нее белая и нежная кожа. И сразу же подумала о том, как хорошо сохранилась женщина к своим трем ни морщинки на лице, ни возрастных изменений кожи, волос. «Пожалуй, — подумала Женя, — она на самом деле могла вызвать определенные желания у молодого парня. Конечно, она в душе жалела Эмму, сочувствовала ей, хотя некоторые вопросы к ней оставались. К примеру, почему она, живя с Виктором, ни разу не позаботилась о том, чтобы и у нее было какое-то свое дело. На деньги мужа можно было начать свой небольшой бизнес, увлечься тем, что тебе нравится, торговать косметикой, модной одеждой, элитным постельным бельем, цветами открыть кондитерскую. Все эти варианты Женя рассматривала и сама, поэтому только они и пришли вот прямо сейчас на ум. Неужели все годы благополучной и сытой жизни не наскучили ей своим однообразием? Неужели ей самой не захотелось как-то реализоваться? Тем более, что Бог не дал им детей, и времени у нее было предостаточно. Быть может, именно это обстоятельство и вызывало в Финягине непреодолимое чувство презрения к своей бездельнице-жене, которая впоследствии и вылилась в желание избавиться от нее, не видеть ее. Может, поэтому он и пошел на такой отчаянный шаг, как выпроводить ее из Москвы, наказать за ее леность и праздность. Но все равно нельзя было с ней так поступать, не преступница Жанна. Тысячи женщин нигде не работают и просто живут, наслаждаясь жизнью и не прикладывая никаких усилий, чтобы хотя бы сохранить свое положение. И никто не выселяет их за пресловутый сто первый километр. Что такого совершила она, чтобы вызвать у мужа такую стойкую неприязнь? Да, пожалуй, что ничего. Просто финягин влюбился в молодую женщину вот и все, и нечего тут голову ломать. Скорая уже уехала. Все вышли из комнаты, кроме Жени, которая присела рядом с кроватью, чтобы хотя бы своим присутствием поддержать Эмму. Она оставалась привлекательной даже сейчас, когда на нее обрушилось невероятное количество проблем, когда ее лицо опухло от слез, а под глазами пролегли сиреневые круги. Даже ее аккуратный розовый нос, слегка распухший и теперь блестевший, словно его смазали маслом, украшал ее лицо и делал его особенно нежным. Сейчас ее глаза были сомкнуты, но Женя помнила, какого они красивого синего цвета. Яркая, красивая женщина. Да и не дура вроде бы. Но тогда почему не подстраховалась? Почему не припрятала деньги, драгоценности на черный день, как это делают практически все женщины? И тут же Женя сравнила себя с Эммой. Разве она сама не живет одним днем? Разве думает о будущем? А что если Борис тоже увлечется другой женщиной и бросит Женю с Мишенькой? Разве это можно исключить? Ведь все пары поначалу живут как в сказке, в любви и не думают о разводе. Но потом-то многие разводятся, и вот как это предугадать? Да никак, в том-то все и дело. Значит, надо продумать и этот вариант. Но как к нему подготовиться, надо ли заблаговременно обзавестись кубышкой? Это значит прятать от Бориса деньги, складывать в сундук, а потом зарыть его в лесу? Чушь! «Да если постоянно об этом думать, то и замуж выходить не стоит. Получается, что надо заняться своим делом». «Но каким?» В дверь постучали. Женя очнулась от своих мыслей, Эмма открыла глаза и с тревогой посмотрела на дверь. «Ребров?» Женя вдруг с ужасом поняла, что, закружившись в доме с Эммой, совсем забыла про Реброва. «А он и не звонит», как договаривались. Звонок мог прозвучать в присутствии Бориса, и вот, чтобы не рисковать и не спалиться, Валера должен был без звонка приехать к Бронниковым с другом-экспертом как бы случайно. Мол, были в ваших краях по делам, решили заехать. И Борис бы ничего не заподозрил, это точно. Он просто обрадовался бы встрече. «Да, кто там?» В комнату просунул голову Пётр. Щеки его пылали, как если бы у него поднялась температура. Волосы были взъерошены, но глаза... Эти глаза выдавали его с головой. Он просто светился счастьем и, похоже, ничего не знал о том, что вообще происходит в доме. «Женя, мне сказали, что ты здесь. Женя, дорогая, пойдем скорее ко мне, и я познакомлю тебя с Наташей». «Да, мы вроде бы уже познакомились», — неуверенно проговорила Женя. «Понимаешь, мы с ней словно выпали из пространства и времени». Да мы с ней вообще побывали в другом измерении. — Пётр, мне кажется, это перебор. Во Франции, куда вы заманили меня в якобы другое измерение? — Женя! — дурашливо прикрикнул он на неё, состроив уморительную физиономию. — Ни слова о драконах. Всё в прошлом. И тут он заметил лежащую на постели Эмму и тотчас прикрыл рот ладонью. — Матерь Божья! Чего это я разорался-то? «Извините, Эмма. Надеюсь, у вас все в порядке?» «У меня сегодня муж умер», — прошептала, глотая слезы Эмма. «Уф, ну какой же я дурак! Приперся сюда со своей радостью!» Никогда еще Женя не слышала, чтобы Петр так откровенно разбавлял свою культурную и грамотную литературную речь грубоватыми словечками. «Расслабился человек. Чего ж тут скажешь?» «Извините нас, Эмма». И Женя вышла из комнаты. Они отошли с Петром подальше в холл, где присели на диванчик. «Жень, понимаю, что похож на дурака, но как же я счастлив!» «Прошу тебя, порадуйся за нас!» «Да, и главное, мы теперь поженимся и будем жить вместе. Это решено!» «Поздравляю!» — Женя заставила себя улыбнуться, — Потому что не могла еще свыкнуться с мысли, что в судьбе Петра произошли такие мощные перемены. Она, получается, не была готова к тому, что Петр заживет своей жизнью, что у него теперь будет семья, родятся дети. Как же они с Борисом будут теперь без него? Они уже так привыкли к тому, что он здесь совсем рядом, что он живет, по сути, их жизнью. Понятное дело, что Петр купит для них дом, и он уедет. А они? Как они будут теперь без него? Мы теперь поженимся и будем жить вместе. Это решено. Так, стоп. Вместе? С кем вместе? Удобно ли сейчас спросить, что он имел в виду? А что, если они останутся здесь? Вот к этому она уж точно не была готова. Какая же она эгоистка. И вдруг, словно Петр прочел ее мысли, она услышала. А брата у меня теперь нет. Женю словно ледяной водой окатила. Петр, вы о чем? «Потом расскажу. Хотя...» «Ладно, скажу сейчас». Дело в том, что Наташа не так давно встречалась с Борисом, просила номер моего телефона, и он, мой брат, человек, которого я так любил, да что там, боготворил, отказал ей в этой малости. «Да?» — она сделала вид, что очень удивлена. «Да, увы». Получается, что он не хочет, чтобы я был счастлив. Он, как никто другой, знал, что я разыскиваю Наташу, что с ног сбился, и вот она появилась, и он мне ни словом не обмолвился. Может, он просто не доверяет ей? Может, он боится, что Наташа снова причинит вам боль? Конечно, сейчас все это можно представить именно так, но это слабый козырь. Скорее всего, ему просто удобно, что я живу здесь с вами, и что никто не может нарушить его покой. Он все понимал. Он раскусил Бориса и теперь негодовал. Вы поссорились с ним? Он пока еще этого не знает, но скоро узнает. Не думаю, что я когда-нибудь прощу его. Я не в курсе, что там произошло, но скажу одно. Борис однозначно думал о вас, о том, чтобы вас не ранили. Да глупости все это, так нельзя, понимаешь? Я живой человек. И я люблю эту женщину. И какой бы она ни была, замужней, больной, с кучей детей и множеством проблем, нищая, я все равно бы ее принял. Конечно, тот факт, что она после развода неожиданно разбогатела, является испытанием для меня, как и для нее, я полагаю. Но ничего, мы с ней справимся». Она не посмела спросить его, где они собираются жить. Но он снова прочел ее вопрос, опередил его. «Конечно, мы останемся здесь. Я привык, понимаешь? Этот дом и мой тоже. К тому же он огромный, здесь всем места хватит. Но если Борис будет против, ох, я даже не знаю, как отреагирую на это. Мне и без того трудно сейчас». Женя окончательно растерялась. «Если к тому, что Пётр съедет отсюда, ещё можно как-то привыкнуть, то терпеть присутствие в доме постороннего человека Как? Что делать? Как поступить? Неужели их спокойной и размеренной жизни пришел конец? А что, если эта Наташа окажется совершенно неуживчивым человеком? Если она будет изводить Петра, заставлять его ревновать, страдать, а сама ночами где-то пропадать? Женя и сама не могла понять, откуда вдруг у нее эти мысли и предположения. Неужели все дело в ее яркой внешности, красных губах и богатстве потенциальной снохи? И как теперь, в этой напряженной суматохе, связанной с присутствием в доме новоиспеченной вдовы, спокойно обсудить с Борисом создавшуюся ситуацию с Петром и его невестой? «Женечка, вижу, что застал тебя врасплох». Петр обнял ее за плечи и притянул к себе. «Понимаю, тебе сейчас трудно. Ты Бориса защищаешь, и меня стараешься понять. Что ж, жизнь — она такая сложная штука» что порой даже я, зрелый уже мужчина, не знаю, как правильно поступить. Ты думаешь, я не переживал, когда Борис решил жениться на тебе? Нет, ты не подумай, я никогда не был против. Но я ужасно за него тогда переживал. Знал, что характер у него не сахар. К тому же поначалу ваши отношения не заладились, он был так груб к тебе, он вообще не был на себя похож. Я его просто не узнавал. Оказывается, он так защищался, понимаешь? Словно сам пытался спасти себя от любви. Да-да, и такое с мужчинами случается. Вместо того, чтобы сразу отдаться чувствам, они сами себе чинят препятствия. А сколько раз он грозился уволить тебя? И помнишь, что я тогда говорил? Да, помню. Вы сказали, что если он меня уволит, то я буду работать только на вас и что вы сами будете платить мне жалование. Вот и вспоминай, сколько всего тебе пришлось вынести от него. А мне, признаться, тогда было ужасно стыдно за брата. Я потом его так отчитывал. Что ты мучаешь девочку, чего ты к ней придираешься? А он только отмахивался. И ведь до последнего не признавался мне в том, что влюбился, что называется насмерть. Женя вдруг вспомнила, Как грубый и невыдержанный Борис, который терроризировал ее буквально с первого дня ее работы в доме прислугой, в один прекрасный день вдруг поцеловал ее. Жарко, страстно. И как она отреагировала на этот поцелуй? Как ее пробило это любовное электричество? Понимала ли она тогда, что и сама влюблена? Что при виде его ее охватывает сильнейшее чувство, которое трудно описать словами? Ее бросало то в жар, то в холод и хотелось сделать что-то такое, чтобы потрясти его, удивить, и чтобы он начал сразу уже сожалеть о том, что посмел быть с ней таким грубым. Первое, что приходило сразу в голову, — это уйти. Вот просто взять и уйти. И чтобы он ее не нашел. А то, что он будет ее искать и просить вернуться, она откуда-то знала, чувствовала. Конечно, и она не подарок. Ей бы женским движением руководить, отстаивать права перед мужчинами, но это не эмансипация, а что-то другое, более сложное. Не подчиняться мужчинам — вот чего хотела Женя. Не позволять им покушаться на свободу женщины. Вот почему она тогда вдруг решила сорваться и уехать с Тони в Калину, в маленький провинциальный город, чтобы просто побыть там без мужа. Вот как только почувствовала, насколько Борису важно, чтобы она постоянно была дома, рядом с ним, чтобы это стало для нее нормой, так сразу и уехала. А еще она тогда задыхалась от его любви и заботы. Подумала, что мужчина, который вот так ярко и самозабвенно выражает свою любовь, возможно испытывает перед женой вину за что-то. Не поверила в искренность его чувств. Да, и такое тоже бывало. Петр, прошу вас, помиритесь с Борией. Не дайте разрушиться тому порядку, той любви, на которой держимся мы все здесь. Мы же семья. Она вдруг поняла, что плачет, словно уже все разрушено. Она испугалась. «Пётр, я вас так люблю. Вы мой самый близкий друг после Тони. Ой, кстати, а где она?» «Они на кухне. Играют в карты», — сказал Пётр, словно только что вспомнив об этом. «Сидят так мирно себя, пьют чай. На столе стоит большая ваза с вареньем. И играют в карты. Примилое зрелище». «И Соня тоже?» Соня, я полагаю, укладывает Мишу спать. Ее на кухне нет. А вот мой братец-эгоист и твоя прекрасная подруга Антонина, которую я безумно уважаю и тоже люблю, которой я привязан, играют в подкидного дурака. Женя крепко сжала руку Петра и поспешила в спальню к сыну. Буквально в дверях она столкнулась с няней Соней. «Тш -тш Та приложила палец к губам. Я его уложила. Так что все в порядке, как Эммочка. Думаю, спит. Мы с Петром потревожили ее. А он в курсе? Я про Виктора Владимировича. Да, я ему рассказала. Но он, я думаю, еще не понял, что случилось. Он сейчас в другом измерении. Понимаю, а где та дама? Полагаю, что у него в комнате до сих пор. Может, спит, не знаю, а спросить не посмела. «Мы же с ней не очень-то хорошо поступили. Она, возможно, промерзла, хоть бы не заболела. Пётр меня тогда не простит». Женя разговаривала тихо, потому что за колонной на диванчике продолжал сидеть в задумчивости Пётр. «Ладно, Соня, пойдёмте и мы на кухню. Если хотите, можете составить Борису и Антонине компанию в карты. А я что-то проголодалась».